Глава 18. Ты пойдешь по ним, по подсказкам, которые я оставил. Одна из них — мой запах. С учётом твоего обоняния ты поймёшь, что мы с тобой одной породы, потому что оба мы воспринимаем мир через запах. Живём им и потому что скучаем по нему больше всех на свете.